Глава 49. Спускаясь в лифте, Уикерс быстро перебирал в уме все возможности. Крофорду понадобится не более получаса, чтобы оповестить всех, что запрет на его безопасность снят, и он станет дичью, которую может пристрелить любой. Иди речь только о нём, всё было бы просто. Но существовало N Без всякого сомнения, Н тоже стала дичью, потому что теперь, когда кости были брошены и карты открыты, Крофорд перешёл к игре без правил. Следовало перехватить её. Перехватить, коротко и толково всё объяснить, не дав ей возможности задавать вопросы. Он вышел из лифта вместе с другими пассажирами и заметил, как лифтёр бросился вон из кабины к ближайшему телефону. "Чтоб щай это бы мне подумал он. В лифте наверняка стоял анализатор, сигнал которого был понятен лифтёру. Такие анализаторы стояли везде. Стоило поступить сигналу о присутствии мутанта, как специальная группа начинала охоту за ним. Это был конец. Человек не знал о нависшей угрозе. Иначе он бы мог сосредоточиться и мгновенно исчезнуть." как исчезали мутанты, когда люди Крофорда хотели встретиться с ними. Как говорил Крофорд, «Мы звоним и ждем». Теперь никто не звонил в дверь. В вас стреляли из засады, наносили удар из-под тяжка. Люди знали, кто вы, и сообщали всем, что вас следует убить. И у вас не оставалось никаких шансов на спасение. Вас никто не мог предупредить». Так погиб Эб, так погибли и остальные. Люди Кроффорда не давали своим жертвам ни секунды на размышления. И только его, Джея Виккерса, засекли, но не трогали. То же самое касалось Энн и, может, еще одного или двух мутантов. Теперь все изменилось. Теперь и он не лучше загнанной крысы. Он встал на тротуаре и огляделся. Нужно такси, подумал он. Хотя анализаторы наверняка стоят и там. Анализаторы стояли повсюду, и один из них был в доме Н, иначе Крофорду не удалось бы так быстро узнать, где он. Куда бы он ни пошёл, повсюду анализаторы будут отмечать его путь. Он остановил такси, сел в машину и назвал адрес. Шофёр, оглянувшись с ужасом, смотрел на него. "Спокойно", сказал Уикерс. С вами ничего не случится, если будете вести себя тихо. Шофёр не ответил. Уикерс поддвинулся ближе к дверце. Ладно, приятель, сказал наконец шофёр. Я не стану ничего предпринимать. Вот и хорошо, сказал Уикерс. Поехали. Он смотрел на убегающие дома, изкосо поглядывая на шофёра, не подаёт ли он каких-либо сигналов. Но ничего не заметил. Он опасался, что его могли ждать в квартире Н, но решил рискнуть. Такси остановилось у дома. Викерс открыл дверцу и вылез наружу. Шофер рванул машину, не дожидаясь денег. Викерс кинулся к двери и, миновав лифт, бросился вверх по лестнице. Подбежав к квартире Н, он схватился за ручку, повернул ее, но дверь была закрыта на ключ. Он позвонил. Никого. Он ещё и ещё нажал на звонок. Потом отошёл к противоположной стене и со всего размаха бросился на дверь. Она едва покачнулась. Он попробовал ещё раз. После третьей попытки замок вылетел и Уикерс растянулся на полу. "Эн!" крикнул он, вскочив на ноги. Никакого ответа. Он обошёл комнаты и никого не нашёл. На мгновение застыл на месте. А потом выскочил из квартиры и бросился вниз по лестнице. Когда он оказался на тротуаре, к дому один за другим подкатили 3 автомобиля. Из них выскочили вооружённые люди. Он бросился назад к подъезду и едва не сшиб женщину с хозяйственной сумкой в руках. Он узнал Н и успел заметить торчавший из пакета пучок петрушки. "Джей", воскликнула она. "Джей, что случилось? Что это за люди?" Быстрее проникни в мой мозг, как делала с другими, с теми, чьи мысли читала, но быстрее. Он почувствовал, как она схватывает его мысли и ассимилирует их. Что-то ударило в стену над их головами и с визгом улетело вверх. "Держись", сказал он. "Мы удираем отсюда". Он закрыл глаза и сконцентрировал всю свою волю, чтобы осуществить переход. Он ощутил дрожь н потом скользнул куда-то и упал. Он сильно ударился головой обо что-то твёрдое, из глаз брызнули искры, что-то задело его руку, потом на него рухнул какой-то предмет. И тут он услышал шелест ветра в листве деревьев и открыл глаза. Он лежал на спине у подножия серой гранитной скалы. На нём покоилась громоздная сумка с провизией, из которой торчал пучок петрушки. Он сел. "Эн, позвал он". "Я здесь", ответила Анна. "Всё в порядке?" "Физически да, умственно нет". "Что случилось?" "Мы свалились с этой скалы", сказал Уикерс. Он поднялся, протянул ей руку и помог встать. Но скала, Джейк, где мы? Мы в другом мире, ответил Уикерс. Они стояли и смотрели на расстилающуюся перед ними равнину, пустынную и дикую, в зарослях леса между скалами с валунами на склонах. В другом мире, повторила Анна. Это невероятные истории из газет? Уикерс кивнул. Здесь нет ничего невероятного, Энн. Этот мир существует на самом деле. Ну ладно, где бы мы ни были, обед у нас с собой. Помоги собрать провизию. Викерс встал на корточке и принялся собирать картошку, высыпавшуюся из пакета. Пакет разорвался, когда они падали со скалы.